Глава 23. Среднее кольцо Набу. Эйвер Крис облокотилась на изящные вырезанные из камня перила и посмотрела на раскинувшийся посреди озера небольшой лесистый остров с невысокой горой в самом его центре. На его берегу друг к другу жались несколько приземистых домишек с оранжевыми крышами, но в остальном остров казался диким и нетронутым. "Варыкина", произнёс Эльзарман, вставая рядом с ней. Эйвор покосилась на спутника. Выглядел он хорошо и казался счастливым. Темные глаза сияют, лицо озаряет улыбка, однако не исключено всему виной напиток у него в руке, какая-то зеленая жидкость в стеклянном стакане. Эйвор не представляла, что это, но не первый день знала Элзера и допускала, что он выбрал лучший алкоголь из тех, что могли предложить хозяева этого места. А учитывая, кем были эти хозяева, напиток и в самом деле должен быть первоклассным. «Вари... что?» – переспросила она. «Варыкина», – повторил Элзер, указывая стаканом в сторону острова. «Так называется остров. Это приют художников, где творческие изгои живут коммунно и посвящают свое время размышлениям и высоким. Там живет поэт по имени Амар Беренко. Похоже, гениальный». Элзер покосился на спутницу и провел рукой по своим темным, коротко остриженным волнистым волосам. «На самом деле звучит довольно заманчиво», — признался он. «Стоит присмотреться к этому месту, когда станем слишком старыми и бесполезными для Ордена. Я бы не отказался коротать остаток дней в тихом созерцании. Может, наловчусь удить рыбу при помощи силы». Элзер пригубил свой напиток. Содержимое стакана, по всей видимости, произвело на него весьма благоприятное впечатление. «Если только нам будут регулярно поставлять это пойло. Клянусь светом, оно отменно». «Дай попробовать», — попросила Эйвор, и он протянул ей стакан. Мастер-джедай отхлебнула напитка, от легкого пряного вкуса которого у нее тут же защипало язык. «Не поспоришь», — признала она. «Очень приятный. Но особо не налегай. Мы здесь по делу». Элзер сделал последний глоток и поставил стакан на перила. Блестящий золотом дроид-слуга тут же забрал его и бесшумно завис неподалеку на случай, если двум джедаям понадобится что-нибудь еще. «Твои хозяева придут или нет?» – поинтересовалась у него Эйвор. ожидание начинают затягиваться». «Разумеется, мастер-джедай», – ответил дроид приятным мелодичным голосом. «Хозяева Марлоу и Велис заняты неотложным делом, но они известили меня, что скоро будут здесь. Если хотите, можете присесть и подождать их вон там». Длинной изящной рукой дроид указал в сторону расположенных чуть дальше на веранде роскошных диванов и кресел, рядом с которыми стоял низкий кварцевый столик, уставленный всевозможными освежающими напитками. Эйвор предположила, что именно там Элзер и обзавелся своим стаканом. Столько богатства выставлено на показ. Даже просто владеть усадьбой в озерном краю Набу могли позволить себе лишь представители самых богатых семей в галактике, Но при этом в убранстве дома чувствовалось скорее не хвастовство, а вкус и уют. Владельцы не пытались сразить гостей на повал. Каждый выбор был сделан с прицелом на простоту и гармонию с окружающей средой. Что, разумеется, тоже впечатляло. Словно в подтверждение этому факту, по внутреннему дворику пробежался легкий бриз, играя с лепестками цветков милла, что распустились на концах лоз, свисающих с потолочных шпалер Их аромат поглотил Эйвор, и от красоты окружающего мира «Песня Силы» стала еще ярче. Было так легко забыть, что они прибыли сюда для выяснения возможных причин текущего галактического бедствия. Эйвор заставила себя собраться. Безмолвное созерцание придется отложить до пенсии. И на миг... Всего лишь на один краткий миг Эйвор Крис представила, что проведет это время с Элзером Манном. Но она никогда не признается ему в подобном желании, Иначе потом разговором об этом не будет конца и края. Еще одно губительное явление. Очередная трагедия случилась в системе «Ринглайт», где погибло несколько тысяч ее обитателей. Только благодаря доблестным действиям местной службы безопасности удалось избежать еще большего количества жертв. Канцлер Со очередной раз расширила границы гиперпространственной блокады. Сенатор Нур не стал протестовать. Необходимость этого шага была очевидна даже ему, Но необходимость разобраться с этими загадочными проблемами становилась все острее. Сегодняшняя встреча может стать ключом к разгадке. Будто, прочитав ее мысли, в дальнем конце внутреннего двора появились двое мужчин и тут же направились к джедаям. Марлоу и Веллис, наследник империи сан и его муж. Оба светлокожие блондины с голубыми глазами. На этом сходство заканчивались. Лицо Веллиса было словно высечено из гранита, а черты Марлоу казались гораздо мягче. Однако они хорошо смотрелись вместе, и, подобно их дому, всем своим видом демонстрировали богатство, заботу и спокойствие. Интересно, что бы предки Марлоу подумали, узнав о нынешнем положении дел? Клан Сантекка разбогател около века назад – Они были гиперпространственными первопроходцами, несгибаемыми искателями приключений, которые прокладывали маршруты через незнакомые области галактики, прямо как планетарные исследователи, ищущие проходы через смертельно опасные горные хребты. Исследование гиперпространства было не менее опасным. Многие из тех, кто пытался этим заняться, сгинули без следа, оставшись дрейфовать в пустоте без всякой надежды вернуться домой. Однако у членов клана Сантекка похоже обнаружился талант к этому делу, и они регулярно находили кратчайшие и самые быстрые пути из одной части галактики в другую. Они продавали эти маршруты торговцам, правительством и предпринимателям, а иногда организовывали платные гиперпространственные маршруты, навигационные данные, для которых можно было скачать за определенную сумму. Все эти доходы складывались воедино. В эти дни Сантекки входили в число богатейших семей галактики, а их команды исследователей, ради дополнительного престижа переименованных в гипертопографов, продолжали выискивать меж звезд новые прибыльные маршруты. Галактика бесконечна, и ее обитатели всегда будут искать новые способы пересечь ее быстро и безопасно. «Добро пожаловать в наш дом», — поприветствовал их Марлоу, протягивая руку Эйвора. Для нас честь принимать гостей джедаев. Мастер джедай коротко пожала ему ладонь. Элзер обменялся аналогичным рукопожатием с Веллисом. "Давайте присядем", предложил Веллис, указывая на диван. Дроид слуга сообщил, что вы уже отведали масло предельного шелка. К слову, это один из моих любимых напитков. Но и помимо него тут есть что выбрать. Пробуйте, не стесняйтесь. "Благодарю вас", ответила Эйвор. Все расселись, и Эйвора осторожно коснулась хозяев усадьбы силой, чтобы прощупать их эмоциональное состояние. Они оказались совершенно расслаблены, что было вполне ожидаемо. Роскошная веранда на берегу озера, любовь всей твоей жизни под боком и гора кредитов, которой хватит на тысячи лет. Разумеется, чего уж тут напрягаться. «Сенатор Нур сообщил, что вы ищете причину этих жутких бедствий во внешнем кольце», сказал Марлоу, наливая стакан чего-то красного и вручая его Веллису. «Я не очень понимаю, чем мы можем помочь, но, разумеется, мы всецело к вашим услугам. Мы с Иззетом старые друзья и знаем, что он чувствует ответственность за внешнее кольцо, так что ради него все что угодно». «И ради всех пострадавших, разумеется». — вставил Элзер несколько резким тоном. «Разумеется», — согласился Веллис. «Мы все республика». «Губительные явления — это настоящая беда, и мы работаем над системой, которая позволит предсказать, где они случатся в следующий раз», — пояснила Эйвор. «Неужели? Любопытно», — произнес Марлоу. «Как это возможно?» Оказалось, системный аналитик из Министерства технологий Хецель Прайма Настоящий гений. Он пытается организовать сеть навигационных дроидов, объединить их процессоры для анализа имеющихся у нас данных о первоначальной катастрофе и всех губительных явлениях. Возможно, ничего не получится. Проблема в сборе нужного количества дроидов, необходимых для вычислений. Марлоу и Веллис быстро переглянулись. Они явно обменялись информацией каким-то непостижимым для Эйвор образом с этим мы пожалуй сможем помочь изрек вильисс у нас есть собственный набор алгоритмов в котором мы пользуемся для моделирования потенциальных гиперпространственных маршрутов если вашему спецу нафице ли будет интересно мы можем отправить ему нескольких наших новиляторов специалистов по гипермаршрутам чтобы помочь отладить его систему обычно мы предпочитаем не раскрывать своих коммерческих тайн добавил марлоу «Но сейчас от этого зависят чьи-то жизни». «Большое вам спасибо», — произнесла Эйвор. «Это очень щедрое предложение. Мы свяжем вас с аналитиком. Его зовут Кевин Тарр. Уверена, он будет рад любой помощи». «Но на самом деле мы здесь не по этой причине», — вставил Элзер. «О?» Марлоу удивленно изогнул тонкую бровь. «Мало остановить губительные явления. Мы хотим убедиться, что случившееся с наследным путем никогда более не повторится». А для этого необходимо разобраться, что с ним произошло. Никто не знает о гиперпространстве больше, чем ваша семья. По крайней мере, так утверждает сенатор Нур. У вас есть какие-нибудь догадки? Мы читали отчеты в голос сети, но там были лишь общие фразы. У вас есть какая-нибудь дополнительная информация? Запустив руку в карман, Элзер вытащил инфочип и протянул его Веллису. Здесь все, что нам известно на данный момент. Сотрудники Республиканского транспортного бюро проанализировали обломки, и, судя по их характеру, складывается впечатление, что наследный путь развалился во время полета». «Столкновение?» — уточнил Марлоу. «Нет», — ответила эйвер. «Судя по всему, корабль попытался осуществить маневр, который его корпус не выдержал. Я несколько утрирую, но наследный путь словно порвал себя на части». На секунду повисло молчание, затем Веллис отставил стакан. Эйвор не заметила, чтобы он вообще прикасался к напитку. «Я уверен, вы оба это знаете, но сама природа гиперпространства подразумевает, что в нем не нужно маневрировать. Там пусто, врезаться не во что. Маршруты специально рассчитаны таким образом, чтобы вероятность столкновения сводилась к нулю». «Мы это знаем», — согласился Элзор. Как и все остальные, но там что-то произошло, и теперь по всему внешнему кольцу продолжают страдать и гибнуть его жители. Продолжать делать вид, что это невозможно, впустую тратить время. Он указал на инфочип в руках у Веллиса. Мы рассматриваем несколько вариантов. Они все там описаны. Первым предположением было, что всему виной стала ошибка пилота, но мы изучили этот вопрос. Капитаном наследного пути была женщина по имени гетда Кассет, «Бывший военный, отмеченный наградами ветеран. Сложно представить, чтобы она совершила ошибку, которая привела бы к гибели корабля. Все указывает, что она была внимательной и сосредоточенной личностью». «Метяж», — предположил Марлоу. «А зачем?» — ответила Эйвор. «Это был корабль, полный поселенцев. Обычный рейс из ядра во внешние территории. На борту не было ничего необычного или сверхценного». «В глубоком космосе с сознанием могут происходить странные вещи», — продолжил Марлоу. «В истории нашей семьи были случаи, в реальность которых вы никогда не поверите. Безумие подкрадывается раньше, чем ты успеваешь опомниться». «Справедливо», — согласился Элзер. «Но это был рутинный полет по хорошо изученному маршруту. Чиновники из РТБ допросили некоторых выживших, и они не подтверждают эту гипотезу». Метеж — наименее вероятная версия. «Может, какая-то неисправность корабля?» — предположил Веллис. «Это возможно, но маловероятно», — ответила эйвер Наследный путь был стар, но, судя по записям в эксплуатационном журнале, капитан Кассет поддерживала его в отличном состоянии, а за два рейса до гибели корабль прошел капитальный ремонт. «Наша рабочая версия заключается в том, что корабль наткнулся на что-то в гиперпространстве и попытался избежать столкновения», — вставил Элзер. «Исключено», — решительно заявил Марлоу. «Я же только что вам сказал. Гиперпространство так не работает». Эйвор уловила от Элзера какой-то импульс. Ни слова, ни сообщения, но, тем не менее, она прекрасно поняла его смысл. Эйвор знала Элзера очень долгое время. Они вместе были младшими учениками, затем подаванами, и между ними установилась связь, нить в силе, благодаря которой иногда они прекрасно понимали друг друга без слов. Но если бы Элзор выразил свой посыл словами, они бы звучали как «он лжет». Ман распознавал обман лучше, чем Эйвор. Если говорить о врожденном умении понимать, как сила связывает все живое в галактике, в Ордене вряд ли сыщешь джедая талантливее Эйвор Крис. Разве что, наверное, мастер Йода. Но когда дело касалось поведения разумных существ, тут настоящим экспертом был уже Элзер Ман. Не исключено, что в этом вопросе он легко мог обходиться даже без силы. Однако Крис заподозрила, что сейчас Элзер всерьез подумывал применить одну из силовых техник, которую большинство джедаев называло «касанием разума», а сам он предпочитал именовать «обманом разума». Ман считал, что это название честнее отражает ее суть, Он сделает неприметный жест двумя пальцами, коснется разума Марлоу с Антекки силой, и затем Марлоу сделает все, что Элзер от него попросит. Эйвор знала, что обман разума был инструментом света, но сама предпочитала столь явному вторжению в сознание другого разумного существа менее прямолинейный подход. У Элзера тоже были определенные сомнения на сей счет, но он рассматривал эту технику как способ явить живым созданием правду, «Внести ясность, позволить им почувствовать волю силы». Иными словами, Элзер предпочитал решать проблемы, а обман разума определенно был хорошим подспорьем. По связующей их нити Элзер отправила ответный импульс, простой и прямолинейный, чтобы его было легко распознать. «Нет». Элзер повернулся и взглянул на нее. Ни одной эмоции не отразилось на его лице, но Эйвор все равно прочла его словно раскрытую книгу. Его рот изогнулся в мимолетной улыбке, словно говоря «Ну хорошо, ты меня поймала», а затем джедай вновь повернулся к Сан-Теккам. вы абсолютно уверены, что столкновение можно исключить?» — уточнила Эйвор. «Возможно, брошенный корабль или астероид, ведь наверняка есть условия, при которых объект может навечно застрять в гиперпространстве». Веллес покачал головой. «Гиперпространство не похоже на обычное пространство. Как только корабль или что-нибудь еще входит в гиперпространство, для него исключается всякая возможность с чем-либо столкнуться. Вы оказываетесь в пространственно-временном пузыре, который не может ни с чем соприкоснуться, поскольку каждый маршрут, насколько мы понимаем, существует в своей собственной пространственной плоскости». Эйвар знала, что теперь, всякий раз оказавшийся в гиперпространстве, будет вспоминать эти слова. Прыжок в гиперпространство давно превратился в самое заурядное событие, но каждый раз это был шаг в сторону от знакомой реальности, путешествие в иную вселенную, какую-то новую сферу. Песня силы была прекрасна, но иногда от ее неописуемой бесконечности Эйвар чувствовала себя ничтожной, вопреки всем своим тренировкам и концентрации. В такие моменты голова могла пойти кругом. Очередной импульс от Элзера – ложь, и ее новое нет в ответ. «Как бы там ни было», – произнесла Эйвор вслух, – «наследный путь погиб вместе со множеством пассажиров на борту, а гибельные явления унесли еще миллионы жизней. Ваша семья дольше всех в галактике изучает гиперпространство. Вам не доводилось сталкиваться с чем-то подобным?» «Нет» категорично ответил Марлоу, и на этот раз Элзер не стал настаивать, что Сан-Текко лжет. «То есть вы считаете, что гиперпространство само по себе не может быть источником проблемы?» спросил Элзер. «Мы изучим ваши данные», — ответил Веллис, помахивая инфочипом. «Но пока что трудно представить себе нечто подобное. Думаю, вам не стоит беспокоиться о возможном появлении второго наследного пути». «Учитывая наш более чем столетний опыт изучения гиперпространственных маршрутов, мы предполагаем, что это было единичное событие», — закончил за него Марлоу. Эйвор резко поднялась на ноги, и Элзер, пытаясь скрыть удивление, последовал ее примеру. «Благодарю вас», — произнесла она. «Не могу выразить словами, насколько мы ценим предложение отправить ваших сотрудников на Хетцель для помощи Кевину Тарру». «Нам пора приступать к следующему заданию. Но если у нас возникнут новые вопросы, можно ли будет с вами связаться?» «Разумеется», — ответил Марлоу, тоже вставая. «Как мы и сказали, для нас большая честь оказывать джедаям Республики всю необходимую помощь». После финального обмена любезностями эйвер и Элзер покинули принадлежащее Сан-Теккам поместье и направились к стержню, на котором они прибыли на Набу. Корабль дожидался их на посадочной площадке прямо за воротами. «Они что-то скрывают», — сообщил Элзер. Его вот тон был легкомысленным, но Эйвар чувствовала, что ее спутник разочарован. Она часто ощущала в нем эту эмоцию. Элзерман вечно к чему-то стремился, причем напористо. «Не сомневаюсь, Элзер. Они же деловые личности. Откуда нам знать? Может, они скрывают какую-нибудь ерунду? От них не исходило ощущение угрозы. По правде говоря, совсем наоборот. Ради спасения чужих жизней они предложили поделиться частью своих наиболее важных секретов. Элзер промолчал, но Крис почувствовала, что он, пусть и с неохотой, но все-таки согласился. Продолжим расследование и посмотрим, что еще удастся выяснить. Если потребуется, всегда можно вернуться и снова допросить их. Мы добились определенного прогресса. Радуйся. По крайней мере, напитки тут что надо произнес Элзер и зашагал к поджидающему их стержню. По веранде прокатился порыв легкого ветерка. Марлоу и Веллис Сантеки сидели в тишине, глядя на раскинувшийся посреди озера остров ворыкина где в уединении творили чудаковатые гении, чьи произведения искусства вряд ли когда-нибудь увидят за пределами этого маленького клочка земли. «Ты же понял, с кем это может быть связано, не так ли?» интересовался Веллис. Он поднял бокал с вином, несколько раз постучал пальцем по его кромке, затем поставил обратно на кварцевый столик. «Это невозможно», — ответил Марлоу. «Она не может быть до сих пор жива. Она бы уже была древнее древности». «Надеюсь», — ответил Веллис. «Ради ее же блага, во имя всех богов». Волны на озере искрились от солнечных лучей, И оба мужчины погрузились в мысли об истории своего клана, о том, откуда на самом деле взялось их богатство, и о страшной трагедии, с ним связанной. «Надеюсь».